Два дня и две ночи маленькую лачонку Ака тащил за собой на привязи большой плод с парусом. Потом поднялся сильный ветер и ночью оборвался буксир – ненадежная плетенка из травы, которая заменяла канат. Всю ночь в темноте Ака боролся со стихией, а когда наступило утро, плота нигде уже не было видно. Ака ни на минуту не решался выпустить весло из рук, чтобы маленькая шаткая пирога не опрокинулась в волнах. К вечеру ветер утих, и океан постепенно успокоился. Плакал маленький Мансфилд с слабыми ручонками, уцепившись за мать. Белые птицы пролетали над лодкой, спеша на северо-запад, в ту же сторону, куда Ака направлял свою пирогу. На четвертый день мимо них прошел какой-то военный корабль, должно быть один из тех, которые принимали участие в карательной экспедиции на Ригонде. Может быть, он торопился в Сидны известить генерал-губернатора об одержанной победе, может быть, искал на морских просторах беженцев-островитян. Не заметив одинокой пироги, Он спешил, так же как Ака и Белые Птицы, на северо-запад и вскоре исчез за горизонтом. На седьмой день Нелема выпила последний глоток пресной воды. Ака от своей доли уже давно отказался. Плач маленького Мансфилда с каждым часом становился все тише и слабее. Потом он совсем перестал плакать, не цеплялся маленькими ручонками за мать, а тихий и неподвижный покоился на руках Нелемы. Придвинувшись к ним и предоставив лодке некоторое время свободно колыхаться на затихших волнах, Ака гладил руки Нелемы и шептал ей слова утешения и бодрости. Она не плакала, только все смотрела остановившимся взором на исхудалое, застывшее личико ребенка и думала о чем-то ей одном ведомом. Мансфилд счастливый», — говорил Ака. «Он умер свободным человеком, не изведав горьких мук рабства. Ему никогда больше не придется страдать. Чужеземным насильникам не удалось схватить его своими хищными руками. Крепись, Нелема, друг мой». Мы должны еще жить и бороться». Но Нелима молчала, не выпуская из рук угасшее тельце своего ребенка. Только на другой день после смерти Мансфилда она вняла увещевание мака и позволила отдать своего первенца морю. И лодка медленно поплыла дальше. Солнце пылало над океаном. У бортов пироги с легким бульканьем плескалась вода. В волнах нет-нет, да и проплывал пучок тростника или ветка с куста, возвещая близости земли. А взгляд Нелимы как зачарованный, Был прикован к одному месту, далеко-далеко от лодки, в открытом море, где осталось ее дитя. Дни сменялись ночами, но ничто не изменялось в однообразном ландшафте океана. Только весло в руках Хака теперь поднималось медленнее и тяжелее, и все ниже опускалась на грудь голова Нелемы. И в одной из ночей, когда на потемневших небесах ярко заблистали мириады звезд, будь то желая светить путь одиноким морским скитальцам, угасла прекрасная островитянка Нелема. Умерла среди моря, свободным человеком. Когда Ака понял, что остался на свете один, он сел у ног своей жены и долго смотрел в ее лицо, на котором больше не было ни радости, ни горя, ни гнева, ни нежности, только великое спокойствие и ему одному понятная неповторимая красота, которую даже сама смерть не смогла уничтожить. Тяжело ему было. Пересохшими, потрескавшимися губами тихо шептал он нежные слова, которые когда-то говорил Нелеме. Потом умолкал, будь то ожидая, что она ему ответит. Ничего не дождавшись, он шептал их снова и снова, все еще не в силах свыкнуться с мыслью, что утрата безвозвратна и что в его жизни и в сердце образовалась пустота, которую ничто и никогда не сможет заполнить. Всю ночь и весь следующий день они вдвоем блуждали по океану, и только поздним вечером, в волшебный час заката, Ака отдал морской пучине своего самого близкого друга. Он так устал! что едва мог подымать весло. На другое утро, когда Ака увидел на горизонте верхушки пальм, у него даже не хватило сил радоваться этому. Будь то во сне, он весь день работал веслом и направлял свою пирогу к земле. Была уже ночь, и месяц рассыпал серебряные лучи над пальмовой рощей и чужой спокойной лагуной, когда Ака вышел на берег. Он так ослаб, что не мог удержаться на ногах. Ползком добрался он по берегу до ближайшей кокосовой пальмы, и тотчас же заснул. Прошло немного времени, и с острова на остров пошли слухи об одном полинезийце, который рассказывал островитянам о правде и несправедливости на земле. И повсюду, где бы он ни появлялся, он пробуждал в сердцах людей мечты о свободе, отвагу и дух протеста. Он свободно изъяснялся на английском языке, много читал и книг, и газет, и потому постоянно был в курсе всего, что происходило в разных уголках земного шара. И хотя то, что он рассказывал и разъяснял людям, было сущая правда, И хотя целью его усилий было только одно – добиться, чтобы людям лучше и счастливее жилось на свете, в безопасности он мог чувствовать себя только среди простых и угнетенных людей, от остальных же ему приходилось скрываться. А его деятельности вскоре стало известно губернаторам островов и другим администраторам пониже рангом, и они усмотрели в его действиях не только помеху, но и определенную опасность для себя и своей деятельности. Они стали охотиться за ним, гоняться по его следам и объявили Ака вне закона. Но оказалось, что схватить этого человека не так-то легко. Когда Ака в каком-либо месте грозила опасность, островитяне всегда вовремя предупреждали его, прятали в джунглях или увозили в своих лодках на другие острова и другие архипелаги. Тогда колонизаторы объявили, что заплатят много денег тому, кто предаст его в руки властей или будет способствовать его поимке. Обещанное вознаграждение было достаточно велико, чтобы прельстить негодяя или заставить призадуматься какого-нибудь несознательного человека, но слишком мало для того, чтобы смутить простых и честных людей, друзей Ака. Пролетали месяцы, проходили год за годом, но Ака по-прежнему не был схвачен. Его враги лезли из кожи вон от злости, во второй, в третий и четвертый раз увеличивали суммы вознаграждения за поимку Ака. По его следам пускали хитрых и опытных сыщиков. Некоторые из них были специально для этой цели выписаны из Европы. но все их усилия оставались бесплодными. Не помогла неограниченная власть австралийского генерал-губернатора, не помогли миллионы Генри П. Кука. Идея, которой Ака посвятил свою жизнь, оказалась сильнее, непреоборимее и оценивалась дороже, чем все капиталы южноморского торгового общества. Ака знал об опасностях, подстерегавших его на каждом шагу, но ничто не могло удержать его или заставить из предосторожности хотя бы на время отказаться от работы. Бесконечно широк был район его деятельности и, на удивление, плодородна почва, на которую он сеял свое драгоценное семя. Полными пригоршнями посеяв его в одном месте и убедившись, что первые всходы уже пробиваются, он отправлялся дальше, на другое место и неустанно продолжал свой благородный героический труд. Неуловимый, неустрашимый, неугомонный, как сам дух свободы. Повсюду ему сопутствовали любовь и дружба угнетенных племен. Эта любовь и дружба и были той силой, которая спасала Ака от врагов и всех опасностей. С течением времени немного сутулилась статная фигура Ака. Неторопливее и тяжелее стала упругая походка островитянина. Но не угасло его вечно юное душевное беспокойство. Много стран людей повидал он за эти годы, странствуя из одного места в другое. С каждым днем везде появлялось все больше людей, не желавших жить по-старому. После длившегося веками сна пробуждался на борьбу за свободу и свои права весь огромный колониальный мир. Как свежий утренний ветер неслись из страны в страну идеи свободы и справедливости. И миллионы угнетенных и униженных людей в Азии, Африке и Океании перекликались между собой через моря и континенты. Всюду, где происходила борьба народов за свое освобождение или где только накапливались силы для этой борьбы, Ака был желанным гостем. Когда ураган Второй мировой войны свирепствовал над земным шаром, Ака находился в Индонезии. Он был вместе с ее революционерами, когда они поднимали свои народы на борьбу против японских империалистов. Он знал, что происходило в Китае и в Вьетнаме. Ака сражался вместе с туземцами против голландских захватчиков в джунглях Суматры. Победа Советского Союза во Второй мировой войне наполнила сердца угнетенных надеждой и уверенностью. Это был залог победы справедливости во всем мире. Еще лилась кровь, еще грохотали пушки и горели города и села, еще захватчики всеми средствами старались продлить дни своего господства. Но новая заря уже занялась и для народов колоний. Они знали, что свобода близка, и понимали, что ее можно завоевать только в борьбе. Много было у Ака хороших и бесстрашных товарищей, с которыми он делил свою судьбу, вместе работал и вместе боролся. Учая, воспитывая новую смену борцов, Ака рос сам, Становясь настоящим народным вождем в полном смысле этого слова, потерявший родину, оторванный от своего народа, ни одного дня он не чувствовал себя изгнанником или чужим среди людей, с кем его связывали узы борьбы, самые прочные и неразрывные из всех уз. У кого была такая цель, как Уака, и кто мог до такой степени без остатка пожертвовать собой для ее достижения, тот не зря жил на свете.